Глава 3. Наследственные ангионевротические отеки. Это один из видов первичного иммунодефицита. При этом заболевании отеки могут быть как внешними — кисть, колено, губа и другие, так и внутренними — гортань, кишечник, мочевыводящие пути и другие. Отек гортани в любой момент может привести к смерти. Пациентов с отеками кишечника часто госпитализируют и оперируют с подозрением на пеницид – острый живот, но во время операции не находят ничего, кроме отека. Важно вовремя найти специалиста, который поставит правильный диагноз и назначит лечение. Таким пациентам важно быть вместе и знать, что они не одиноки. В этом им помогает межрегиональная общественная организация – Общество пациентов с наследственным ангионевротическим отеком. QR-код на сайт вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Отеки в области лица, шеи, язык, голосовые связки, гортань могут привести к смерти, связанной с недостаточным поступлением воздуха. Отеки стенки желудка, абдоминальные атаки проявляются болями в животе, тошнотой, рвотой, жидким стулом, слабостью. Поскольку боли могут быть очень сильными, таких пациентов часто неоправданно оперируют с подозрением на острую хирургическую патологию. Чаще отеки появляются непредсказуемо, но бывают и предвестники. Головная боль, звон в ушах, ощущение тревоги, тошнота. Может быть предвестником, а может и проявляться самостоятельно покраснение кожных покровов по типу кружева, маргинальная эритема. Она не зудит, не возвышается над поверхностью тела. У большинства людей с наследственными ангионевротическими отеками первые симптомы появляются до 30 лет. Наследственные ангионевротические отеки называются наследственными, поскольку в основе лежит генетическая мутация, которая передается по наследству в 50% случаев. Но бывает, что у здоровых родителей рождается ребенок с такой патологией. Мутация в гене серпенк-1 приводит к дефициту важного фермента С1-ингибитора, из-за чего увеличивается образование брадикинина, белок, расширяющий сосуды. Это повышает проницаемость сосудов и способствует выходу жидкости в окружающие ткани, развитию отека. Отеки могут возникать без причины, но есть и провоцирующие факторы – механическая травма укол, удар, стоматологическая процедура и другие, стресс, острые инфекции, укусы насекомых, потребление некоторых продуктов питания, острая пища, алкоголь, прием лекарственных препаратов, отдавление ингибиторы ангиотензин, превращающего фермента, антагонисты рецепторов ангиотензина-2, женские половые гормоны. Диагностика наследственного ангионевротического отека. Анализ крови на количество С1-ингибитора и функциональную активность. Если эти показатели резко снижены, это подтверждает диагноз. Очень редко встречаются формы наследственно-ангионевротического отека с нормальными показателями С1-ингибитора. Генетическое обследование важно. При обследовании родственников, чтобы выявить болезнь на досимптомном этапе при обследовании детей раннего возраста, когда анализ на С1-ингибитор неинформативен, при проведении диагностики перед ЭКО для выбора здорового эмбриона. Лечение делится на три составляющих. Купирование острого отека, долгосрочную профилактику, терапия, которую пациент получает, чтобы не появлялись отеки, краткосрочную профилактику, терапия, которую назначают перед воздействием провоцирующего фактора развития отека, например, операции. Выбор препарата, режим и дозировки определяются врачом-специалистом индивидуально для каждого пациента. Наследственный ангионевротический отек – это заболевание, оказывающее огромное влияние на жизнь пациента и его семьи. Но при грамотном лечении эти пациенты могут жить полноценной и счастливой жизнью.